Чернышов доносил из Лондона, что как при дворе, так и в народе главным предметом разговора служит движение русского вспомогательного корпуса, вычисляют, поскольку миль он должен делать в день и когда придет к месту назначения. Но движение этого корпуса способствовало только скорейшему заключению мира, переговоры о котором уже начаты были в Ахине. В апреле Чернышов уведомил о заключении «Мир». прелиминарных статей, по которым воюющие державы обязывались возвратить друг другу все завоевания. Прусскому королю была гарантирована Силезия, Франция признавала императором германским мужа Марии Терезии. Английское министерство жаловалось Чернышеву, что Англия принуждена заключить этот мир вследствие дурного действия своих союзников». Австрии и Голландии, что король не иначе смотрит на него как на вынужденный силой, и потому намерен остаться непоколебимым в своей прежней системе, то есть находиться в теснейшей дружбе со своими собственными союзниками, особенно с русским двором. В знак чего велел это слать графу Гинтфорду. Копию из предварительных статей и всех пьес, относящихся к мирным переговорам, для представления императрице с утверждением, что король в точности исполнит все обязательства. Чернышов получил также утверждение, что английское правительство не намерено вступать ни в какие-то снейшие обязательства с королем Прусским. Но в Конвенцию о перепущении русского войска было ниссено условие, что в случае мирных переговоров Россия принимает в них участие. Почему теперь Чернышов потребовал, чтобы русский министр был допущен на Ахенский Конгресс или, по крайней мере, Россия была включена в окончательный трактат, дабы не испытать какой-нибудь мести со стороны держав, против которых она подала помощь своим союзникам? Чернышеву отвечали, что английский уполномоченный на Конгрессе граф Сандвич предложил об этом, но получил решительный отказ со стороны французского уполномоченного графа Сан Северина, и потому Англия, нуждаясь в скорейшем заключении мира, не может более настаивать ни на допущении русского министра на Конгресс, ни на включении России в окончательный договор. Но если императрица пожелает, то Англия употребит все свое старание, чтобы Россия была приглашена приступить к окончательному договору после его заключения. При том Англия обязывается не входить со Австрией и Голландией ни в какие теснейшие союзы без предварительного сношения и согласия с русским двором. Князю Рипнину, находившемуся в Альберсфельде. Послано было требование, чтобы немедленно возвращался назад, ибо под этим условием французы обязывались вывезти из Брабанта 35 тысяч своего войска. Но не князь Репнин привел назад русское войско. Он умер 30 июля, и начальство над корпусом принял генерал-поручик Ливин. В октябре между Чернышевым и английским министром герцогом Нью-Кестлем Были разговоры об Австрии по поводу столкновения ее с Сардинским двором. Ньюкестль обвинял Венский двор в неполитичности его действий, настаивал, что необходимо щадить Сардинский двор, ибо иначе он передастся на сторону Франции. Чернышов защищал Венский двор, ибо враждебность отношений к Пруссии заставляла в Петербурге поддерживать австрийские интересы во что бы то ни стало. Нью-Кестль говорил, что поведение Венского двора может нарушить настоящую систему и равновесие Европы. Чернышов возражал, что Австрия неоспоримо более в состоянии поддержать европейское равновесие, чем Сардинское королевство. И Нью-Кестль должен был с этим согласиться, хотя продолжал выражать раздражение против Австрии. В Вене раздражение против Англии было еще сильнее. Ланчинский еще от 30 марта сообщил своему двору о словах канцлера Ульефельда, что относительно примирения Англии кажется благоприятствует Пруссии и что есть намерение заключить мир на одних. Проторех Австрии. И в апреле Ульрихельд пел ту же песню, жаловался на англичан, что слишком поздно заключили конвенцию и с Россией, говорил, что не заключили были и этой конвенции, если бы не Штадгаль, Тирголанский принц Оранский, утверждал, что англичане непременно хотят ввести на Конгресс прусского уполномоченного. В мае Ульрихельд, говоря об Ахенских preliminariях, объявил, что они чрезвычайно странные. Изручены Англию, Францию и Голландию в предосуждении Венскому двору, которому в Италии очень мало остается. Силезия гарантируется прусскому королю, которого англичане и голландцы стараются усилить на помощь себе впредь. Вашему и нашему двору. говорил канцлер, не надобно надеяться ни на Англию, ни на Голландию и ни на какую другую державу, но твердо держаться вместе. У нас одни интересы и наши системы всех других постояний. Но теперь при таком смутном положении дел посылается указ графу Кауницу Вахен, чтоб подписал прелиминарий. В июне Ульяфельд уже толковал, что теперь необходимо стараться не только не допускать прусского короля до теснейшего соединения с Францией, но всячески их разделять. Английские министры, говорил канцлер, объявляют другое несостоятельное мнение, что России надо бы соединиться с Англией, Пруссией и здешним двором против Франции, но на самом деле они хотят принести нас в жертву и усилить прусского короля. Они хотят удержать субсидией, чтобы наши войска в Нидерландах голодом помолить. Нашим постоянным неприятелям французам мы обязаны тем, что прусского министра на Конгресс не допускают.、В、Вене употребляли все средства, чтобы вооружить Россию против Пруссии. Рассказывали Ланчинскому, что Фридрих II хочет принять католицизм для получения императорской короны, что имеет видно на Польшу. В то же время внушали, что Россия не должна настаивать на допущении своего министра на Ахенский конгресс, ибо в таком случае Англия будет настаивать на допущении прусского министра. Ульефельд продолжал бранить англичан: не только противности, но и неучтивости их к нашему двору умножаются, и с нами-то не за что так поступать, а русские вспомогательные войска чем промирились. Для чего так странно отсылаются, не дождавшись решения их императрицы? Смехотворно объявляют, что Франция требовала их отсылки, обещая отпустить из своей страны такое же число войска, но французам возвращаться близко, а русским полкам триста миль идти надобно без отдыха. На то не обратили внимания, что одно движение этих войск заставило Францию спешить с прелиминариями. Если же англичане приняли эти прелиминарии себе без пользы и нам-ка вреду, то русские войска к тому причины не подали. В Дрездене Михаил Петрович Бестужев занимался прежде всего вопросами о проходе русского вспомогательного отряда через Польшу. В марте граф Брюль сообщил ему, что перенято письмо французского резидента Кастера, из которого видно, что он пишет к польским магнатам великому Гетману, как бесчестно и стыдно, что дозволяется пропуск чужим войскам через Польшу. Каролейчич расцертился и решил ожаловаться французскому двору на Кастера.